Редактор палестинской газеты «Аль-Кутс» отсидел неделю в тюрьме только за то, что не поместил на первой странице рассуждение одного христианского прилата, сравнивавшего Ясера Арафата с арабским завоевателем Иерусалима Аммаром им Хатабаном. Конечно, аресты террористов продолжались, но в 1999 году правозащитники опять вспомнили о пытках арабских заключенных в израильских тюрьмах. Так как умеренное физическое давление на заключенных было фактически разрешено, то борцы за права человека попытались подействовать на систему дознания через врачей. Врачу полагается осматривать допрашиваемого заключенного, чтобы вовремя определить, когда с него уже довольно. Получалось, что врачи как бы косвенно принимают участие в процессе допросов с пристрастием. В израильскую медицинскую ассоциацию помчался запрос. Почему врачи принимают участие в пытках, а не пытаются их прекратить? Отвечать пришлось доктору Йорому Блухару, президенту ассоциации. Он напомнил решение судьи Моши Ландау от 1987 года разрешить умеренное физическое давление, одновременно предложил назвать фамилии конкретных тюремных врачей, обещая разобраться. Вопрос опять повис, а, а с палестинскими террористами справиться все не удавалось. Ни с пытками, ни без пыток когда в конце 1999 года Барак попробовал переключиться на переговоры с Сирией. Бессменный президент Сирии Хафес Асад был к этому времени уже старым и больным. И возможно, рассуждали Барак и его советники, нам удастся заключить мир с Сирией, что одновременно будет означать для нас и мир с Ливаном. Вот это будет победа! Вновь встал вопрос о том, чтобы отдать Голланд все или частично. На Голландах жили к этому времени 18 тысяч израильтян. Причем это были не поселенцы, а граждане, жившие внутри своей страны. Мы ведь помним, что голланды были аннексированы еще при Бегине законом о голландских высотах, принятых, принятым Кнесетом 14 декабря 81 года. Получалось, что теперь Израиль может отдать Сирии как бы уже часть своей собственной территории. Все же 15 декабря 99 года в Вашингтоне начались переговоры между Израилем и Сирией. Очень быстро выяснилось что в деле переговоров Арафат просто мальчик по сравнению с президентом Асадом. Президент Сирии не шел ни на какие, даже малейшие уступки. Само понятие «компромисс» на этих переговорах отсутствовало. Уходите с Голланд, это наша исконная сирийская земля, и все. Когда во второй половине января 2000 года стали доноситься из Вашингтона известия, что действительно голландские высоты могут частично или полностью уходить, быть возвращены в Сирии в обмен на более или менее неясные мирные договоренности вся правая часть израильского общества просто пошла в контратаку на правительство Иуда Барак и не только правая Иосиф лопит вдохнувший на короткое время новую жизнь в увядающую партию Шиную писал в тот год впервые с момента создания еврейского государства впервые со времен первой Алии у нас появился шанс установить мирные отношения со всем арабским миром С другой стороны, на всей территории от Дамаска, где базируются сирийские танки, до побережья Кинерета, а это всего три часа езды, не будет ни одного израильского солдата. А если после смерти Асада в Сирии, скажем, произойдет переворот, и новый правитель объявит мирный договор недействительным, что тогда мы будем делать? Снова будем завоевывать Голланды? Здесь опять подходим к роли США в ближневосточных делах. США был нужен мир во всем регионе. Соответственно, мир между Израилем и Сирией представлялся очень желательно. На уровне президента США Клинтона и госсекретаря Олбре американцы активно подталкивали обе стороны к началу контакта. Этим конкретно занимался специальный посланник президента США на Ближнем Востоке, по совпадению сам тоже еврей, Денис Росс с 1998 1988 по 2000 год. Престарелый, худой и длинноносый Асад очень нехотя согласился на эти переговоры. Так как многие израильтяне были в принципе против ухода, Голланд, ухода с Голланд, переговоры полагались секретными. Главы государств в них прямо не участвовали, но их доверенные лица договорились до будуражающей новости. Израиль готов вернуть Сирии голландские высоты в обмен на мир и водоснабжение. Но не все к воде озера Кенерет Сирийцев подпускать не хотели, полагали провести границу между государствами или в 50, или в 10 метрах от водной кромки. Почти ударили по рукам, но тут вдруг встал вопрос, а по какой собственно кромке? В 1923 году, когда проводилась первая граница между Сирией и Палестиной, очертания озера были одни, в 1948 они уже были другими, в 1967 перед шестидневной войной тоже другими. Наконец, в 90-х годах озеро и вовсе стало мелеть, и его границы опять изменились. Орзеро разливается весной, мелеет осенью, поэтому понятие 10 метров отводной кромки – это как, извините, пальцем в воздухе писать. Пока переговорщики соображали, как решить эту географическую задачу, глава сирийской делегации Шара слег с аневризмой аорты, а сам Асад давно уже хворал постарчески. Это двойная болезнь. Посла Голланды для Израиля, по крайней мере, на время. Переговоры увяли из-за сирийской неуступчивости. А после очередной смены правительства в Израиля к этой теме вообще не, вез... не вернулись. Что же делать? Барак был готов на уступки арабскому миру более серьезные, чем даже Рабин и Перес. И что же? Арафат требует еще больше. Асад вообще хуй не хочет говорить. В Ливане стреляют, правые критикуют. Восторженное отношение к Бараку сразу после его победы на выборах стало сменяться унынием. Когда же правительство сделает что-то, чтобы прекратить гибель наших парней в Ливане? И решился вывести войска из Южного Ливана совсем. Встал вопрос, как выводить войска? Сразу или поэтапно? В предыдущем правительстве этот вопрос уже обсуждался. И Барак ничего нового и неожиданного не предлагал. В предыдущем правительстве Шарон хотел поэтапно, а министр обороны Ицхак Мардыхай хотел сразу. Поэтапный вывод, думал он, означает полное решение. Пренебрежение Цадалом, армия Южного Ливана. Цадал расшифровывается из севрита Цава Дром Ливанун, армия Южного Ливана. И пренебрежение тысячами зависящих от Израиля ливанских семей. Поэтому поэтапное отступление Цала из Ливана означает уход из какой-нибудь одной части зоны безопасности, чтобы посмотреть, какие как будут развиваться события в остальных районах. А это повлечет за собой... Распад Цадала еще до того, как начнется следующий этап вывода израильских сил. А это, в свою очередь, обозначает, что армия обороны Израиля будет вновь вынуждена послать подразделения в Южный Ливан, чтобы занять место Цадала. Не исключительно не исключено также, что с началом вывода израильских сил часть солдат армии Южного Ливана предпочтет дезертировать из армии. В это время, как одновременный вывод всех израильских сил из Южного Ливана рассуждал Мардыхай Далии, будет проводиться организовано Поэтапный вывод войск может переродиться в бегство. Это шаг, означающий предательство интересов тысяч ливанцев, сотрудничавших с израильской армией. Это прецедент, который установит новые моральные нормы, дав нашим недругам право считать, что на Израиль нельзя полагаться, ибо он способен на предательство своих единомышленников. Не исключено, что повторяя, события, подобные резне в лагерях беженцев Сабра и Шатила 82 года. Избежать кровавой резни местного населения и солдат армии Южного Ливана можно только на основании взаимной договоренности. Почему-то Мордухай полагал, что при быстром выводе войск распада ЦАДЛ не случится. Эти дебаты Барак знал. Подумал он, решил, выводим войска сразу. Весной 2000 года он совмещал премьерство с должностью министра обороны и начальником генштаба Был генерал-лейтенант Шауль Мафас. Выглядело это, однако, как жест отчаяния и было со стороны похоже на бегство. Ночью 24 мая 2000 года все армейские подразделения покинули Южный Ливан. В тьме полуночи уныл, унылой танки и бронетранспортеры выходили к границе. За ними бежали отряды армии Южного Ливана, местные союзники Цаала со своими чадами и домочадцами, всего до шести тысяч. Они боялись, что Хизбалай их теперь всех перережет. Тысячи ливанцев-христиан перешли границу Израиля и были размещены по хостелям и кибуцным гостиницам на севере страны. Много техники и укреплений было оставлено и досталось врагу. Армия отошла к границам, которые ООН считала официальными границами двух государств. О стыд! «О, ужас наших дней!» – воскликнули противники Барака. «Один у нас союзник на всем Ближнем Востоке, армия Южного Ливана. Да и ее мы предали и бросили на произвол судьбы». Барак попытался оправдаться тем, что вывел армию без потерь и удовлетворил требования резолюции ООН номер 425. Но имидж его как лидера страны окончательно померк. «Когда же это в Израиле считались с резолюциями ООН?» – вопрошали его противники. Не стяжав славы на ливанской границе, барак сосредоточился на Арафате. Все чаще стали появляться сообщения о возможности, если благоприятно сложится обстоятельства, если за границей нам поможет, отдать палестинской автономии, которая уже вовсю стремится стать государством Восточный Иерусалим. А зачем нам, собственно, Восточный Иерусалим, если там живут одни арабы, большинство которых не приняло израильского гражданства? Готовили общественное мнение, крайне левое. Видя такие поползновения в израильском обществе, Арафат медленно стал внедряться в Иерусалим. Стоит на узкой и короткой улочке Абу-Байда в арабской части города добротный двухэтажный особняк старинной постройки «Ориентхаус». Тихой сапой палестинские организации из автономии обосновались в этом доме, вели пропаганду среди иерусалимских арабов, шпионили за израильтянами. Лидеры автономии приняли в «Ориентхаус» делегации из Европы, вели себя так, как будто Восточный Иерусалим уже действительно стал палестинский Как и голландские высоты, Иерусалим, как восточный, так и западный, был неделима столицей Израиля и частью государства по закону от 30 июля 80 -го года. Нужна была или большая смелость, или полное отчаяние, чтобы заговорить о возможности повторного раздела столиц Но так как намеки Барака и его окружение в этой области не превращались, то политическая ситуация в стране обострялась все больше. Это уже был не вопрос противостояния левых и правых. Это уже затрагивало гораздо более широкие слои населения. Обычно совершенно аполитичные, но эмоционально, социально, теологически, биологически привязанные к Иерусалиму. Арафат все же был более бойцом, нежели политиком. Это понятно. Основная часть его жизни прошла в подполье в вооруженной борьбе с Израилем. Став неожиданно Раисом на автономии, он как бы раздвоился. При этом в политике он делал практически детские ошибки. Так, он ратовал за создание независимого палестинского государства, двух государств для двух народов, но одновременно с этим, просто не замечая логического против противоречия, он требовал возвращения беженцев в Израиль. Какое же возвращение в Израиль, если у нас два государства и два народа? Но самое интересное, что добрая половина израильских политиков, тоже не замечая этого противоречия, продолжали ожесточенно торговаться с Арафатом по поводу этого На фоне кровавого и непонятного мирного процесса отток израильтян за границу, о чем уже поминалось выше, стал нарастать. К 2000 году только в одном Лос-Анджелесе проживало 26 тысяч бывших израильских граждан. Официально они не были бывшими, так как многие сохраняли свое гражданство. Фактически они уже не были израильтянами. К этому времени стало ясно, что стать гражданином Израиля можно не двумя, алия по рождению а тремя путями. Третий путь... Стать гражданином Израиля – это родиться за границей от граждан Израиля. Таких граждан Израиля, родившихся за границей, статистическое бюро Израиля насчитало к 2000 году уже 100 тысяч человек. По канадской переписи 96-го в стране проживало 21 965 израильских граждан, и эмиграция в Канаду набирала темп. К этому же году в Австралии проживало 6 тысяч человек, родным языком которых был иврит. В 1998 году число бывших израильтян в Англии оценивалось в 27 тысяч. Когда уехавшим задавали вопрос о причинах, ответы были самые разные. От «на меня повлияло убийство Рабина» до «не смог найти себе применение в условиях маленького государства». Получалась удивительная картина одновременного существования в некоторых стран двух диаспор – еврейской и израильской. Эти диаспоры не смешивались между собой. Они говорили на разных языках, имели разные культурные нормы, манеру питаться, политические взгляды, отношения к спорту, музыке и ко всему остальному. Максимум они могли встретиться в синагоге. Мало того, израильская еврейская диаспора часто более контактировала с израильской арабской диаспорой, нежели с евреями, уроженцами страны проживания. Вместе с тем, более 50% бывших израильтян заботились о том, чтобы их дети получили европу. Некий объем еврейского образования Разумеется, часть израильтян, прожив достаточное время за рубежом, снова возвращались в Израиль В 90-е годы каждый год в среднем возвращалось до 12 тысяч человек К самому концу 20 века особенно стало заметно присутствие в политических кругах Израиля молодых политиков Многие из них были неопытны, часто попадались на удочку более опытных в своем деле журналистов Иногда это дорого обходилось в стране Приемы вечно жаждущих сенсаций журналистов были достаточно просты, но часто им их оказывалось достаточно, чтобы поставить политика в неудобное положение. Ну, предположим, политик дает интервью. А что бы вы сделали, если бы ваши противники поступили бы так-то и так-то, интересуется журналист. Ну, тогда мы сделали бы то-то. А если они не захотят, ну, тогда нам следовало поступить бы так-то. И так далее. После этого в неполного интервью В средствах массовой информации появляется фраза. Некий политик заявляет, что с его противниками надо поступать. Вот так и так. И политику некуда деться, ведь он действительно это сказал. Теперь он становится заложником своих слов. И хотя есть ли и, предположим, уже другие, обстоятельства изменились, но все уже ждут от него заявленного поведения. Опытные политики, знающие, как обращаться с прессой, вели себя по-другому. А если они... Вот тогда и будем решать, нельзя строить политику на если. Таким образом, малоговорящий журналистам политик сохранял свободу действий.